Глава 42. «Пожалуйста, только не он!» Соня Богданова. «Господи, этого не может произойти! Пожалуйста, только не он! Боже мой! Боже мой!» Снова и снова в моей голове разгон от тихой душевной мольбы до отчаянного крика ужаса. Вокруг нас резко становится светло. Кажется, будто наступило утро. Но я понимаю, что это невозможно. Близится ночь. А то, что озаряет мир сейчас, всего лишь вспышки мощного искусственного света, когда стрельба вокруг прекращается, и территорию, судя по звукам сирен, наполняют пожарные, скорые и полицейские машины. Неподалеку от нас, создавая бурные потоки ветра и оглушая невообразимым гулом, садится вертолет. и только после этого я вспоминаю, что на этом участке крыши находится посадочная площадка с тем самым, Международным обозначением Аш. Все хорошо, шепчет мне Даня, когда врачи скорой помощи, игнорируя мои протесты, снимают с меня Сашку. Они забирают его, чтобы оказать помощь. Все будет хорошо, сонь. Но в его глазах стоят слезы. Это приводит в еще больший ужас и заставляет меня рыдать, выдавая по накалу настоящий шторм. Ты ранена, сонь, кричит Даня, пытаясь перекрыть шум вертолета. «Где болит?» «Даже если бы я могла проинспектировать на физические ощущения собственное тело, ответить ему не способно. Я просто растираю руками лицо и продолжаю плакать». «Держись, все будет хорошо», — снова заверяет Даня. «У девушки серьезных повреждений нет», — выдает осматривающий меня парамедик. «У девушки нет». «А это значит, что у Сашки они точно есть и не одно». «Господи, это хуже любого моего кошмара. С эмоциями невозможно справиться. Если он не выживет, я и без пулевых ранений следом за ним уйду. У меня ведь уже разорвана в клочья душа». Вертолет улетает, забирая и Сашу, и того ублюдка, который в него стрелял. «Мы с остаемся одни. Ненадолго. Потому что вскоре на крыше появляются полицейские». «Шатухин отдает мне свою куртку, но это слабо спасает от холода. Я полностью мокрая от крови и снега. Трясусь, пока он помогает мне надеть ботинки». «Даня, позвонили Людмиле Владимировне». Шепчу сбивчиво, пока полицейские осматривают крышу. сообщив в какой больнице Саша. Пусть она приедет». «Кто еще может позаботиться о том, чтобы ему оказали должную помощь? Я просто не знаю». Может, Шатохин сам уже обо всем договорился, но мама есть мама, тем более такая одурелая и влиятельная. Окей, не беспокойся, я все решу. Все же будет хорошо. Он справится. Мне нужны подтверждения, хоть какие-то. Господи. Конечно, справится. Он делает вид, что уверен. Я делаю вид, что верю, иначе не знаю, как нам это вынести. Все закончилось, Сонь. Сегодня все закончилось. В тот момент расспросить не успеваю, только всхлипываю и киваю. Нас просят спуститься. Я почти что сама, своими силами, с этим справляюсь. А вот, оказавшись на земле, растерянно оглядываюсь. Плыхающее пламя, множество машин и людей, крики и суета. Конец света уже наступил? Слава богу, долго находиться среди этого хаоса не приходится. Вместе с еще несколькими пострадавшими меня грузят на одну из обычных машин скорой. Не сопротивляюсь только потому, что Даня утверждает, что повезут нас в ту же клинику, в которую доставят Георгиева. Я приеду следом, найду тебя и заберу к Сане. Просто пусть тебя для начала осмотрят, окей? Чара уже выехал с чистыми вещами по тому же адресу. Снова киваю, сжимаю его ладони в знак благодарности, которую сейчас выразить не могу. Даня отвечает тем же, а затем отступает, закрывает дверь. Хлопает по стеклу ладонью, давая водителю какой-то знак, и мы уезжаем. Когда-то я не любила молиться. Раздражала, что мать заставляет это делать. Это казалось скучным и в целом было не нужно, но сейчас. Я неистово молюсь до самой больницы. За Сашу, конечно. От мыслей, что он может умереть, мое сердце разрывается снова и снова. Так больно. Так, боже мой, больно. Никакая ревность, никакие свадьбы. Никакое предательство любви никогда не сравнятся с тем ужасным допущением, что человека, который является всем твоим миром, может больше не быть на этой земле. Это казалось мне ужасным, когда снились кошмары, но реальность все равно оказывается чудовищнее. Я оглушена этой суровой истиной, меня будто зажали в тиски, и с каждой секундой давление только усиливается. Возможно, это просто психосоматика, но факт в том, что мука настолько страшная. Кажется, будто мне этими тисками дробят кости. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», — бормочу я, когда не остается сил выдавать более связные мольбы. Все будет хорошо. Сколько раз за сегодняшний вечер я слышала эту фразу, а? Не сосчитать. Смотрю на женщину-фельдшера и просто не знаю, как на это реагировать». В больнице подобное повторяется, когда я, едва оказавшись в приемном покое, начинаю настойчиво добиваться какой-либо информации о доставленном к ним пациенте по имени Александр Игнатьевич Георгиев. Это не наше отделение. Он должен быть в хирургическом, но вы не волнуйтесь. Позвольте врачам заняться вашими травмами, и все будет хорошо. Боже, к черту эти слова! Мне нужна какая-то конкретная информация, вы это понимаете? Огу. Я понимаю, но помочь не могу. А вы, если станете вести себя буйно, получите уколы и прописку на ночь. Я никогда не была скандалисткой, но в тот момент готова закатить истерику. Благо появляется черушина вмешивается в это противостояние со свойственной ему одному дипломатичностью. Саню увезли на операцию. Работают лучшие врачи. все под контролем. Так что давай сейчас успокоимся и позволим врачам тебя осмотреть, чтобы скорее пойти к нему. Я с готовностью киваю, забрав у Артема пакет с вещами, иду за врачом в одно из помещений, на дверях которого даже не удосуживаюсь изучить табличку. Осмотр действительно проходит быстро. Мне обрабатывают порезы, которые обнаруживаются на моем лице, руках и ступнях. Вправляют вывих их запястье и накладывают повязку. Помогают привести себя в порядок, смыть кровь и грязь, одеться в переданные Лизой вещи и, наконец, отпускают. Чарушина в коридоре не нахожу. Вместо него меня встречает Даня. Мы поменялись. Чара пошел миротворцем в пару к Саниной маме, чтобы она там в одиночку не разнесла хирургическое отделение. Как он? Есть новости? Все, что меня интересует. Насчет Сани нет ничего. Тяжело вздыхает Шатохин. Час прошел, но это не так и много для операции, правда? Он меня спрашивает. Господи, откуда я могу это знать? Я стою там и снова вспоминаю свои ужасные сны. Кроме них, на мое сознание обрушиваются все самые страшные сцены, которые я когда-либо читала в книгах. Я стою и чувствую, как они с грохотом смешиваются, с сводя меня с ума. «Отец Сани, Игнатий, сука, Алексеевич!» — уточняет Даня, будто я могу не помнить имени этого подонка. Он тоже был ранен, но с ним уже полный порядок. Это злит его, и я, конечно же, понимаю причины. Идем скорее», — шепчу успешно. По дороге Даня продолжает делиться новостями, к которым я не знаю, как относиться. Влада умерла на месте, вместе с тем чертом, который утащил ее с крыши. У меня перехватывает дыхание. Это слышно. По коже рассыпаются мурашки. Да и внутри все сотрясается. На Даню не смотрю, хотя чувствую, что он изучает мой профиль. Я просто не могу. Продолжаю идти, глядя прямо перед собой. И пытаюсь успокоить вспышку волнения, которая происходит в моем теле с такой интенсивностью, словно в моем личном мире, проснулся вулкан. Наверное, я не должна ее жалеть. Хотя почему не должна? Я же человек, в конце концов. То, что она творила при жизни, сугубо ее ответственность. А мое сострадание к людям — это моя сущность, моя духовность. Из глаз проливаются слезы. Я не препятствую, позволяю стечь. Ужасная смерть, она так боялась. Произношу я, продолжая шагать. Я пыталась ей помочь, но не смогла. Вспоминая ее последний взгляд, и изо рта вырывается громкое всхлипывание. Даня вздыхает и тут же тормозит меня, прихватывая за плечи, заставляет посмотреть в глаза. Уж твоей вины во всем этом точно нет. Жаль ее, Выплёскиваю я с новой порцией слез. Дурочка ты! Выпаливает Даня сердито. Вздыхает и, прижимая мою голову, к своей груди обнимает. «Нам ее жаль, потому что мы здоровые люди!» Выдыхает тихо. «Нам. Вот значит как». всхлипываю и обнимаю его крепче. Как только острая фаза переживаний идет на спад, мы движемся дальше, уже молча. Наверное, Шатохин понял, что обсудить все события без эмоций сейчас не получится, а нам нужно беречь силы. Едва мы выходим на нужном этаже, меня начинает трясти. Я осознаю, что где-то совсем рядом мой Сашка, что в эту самую секунду врачи борются за его жизнь, что он может умереть, и меня накрывает новая волна отчаяния, страха и боли. А когда я вижу отражение всех своих эмоций и чувств на лице Людмилы Владимировны, меня просто разрывает. Я сама еще не стала матерью, но в ту безусловную всеобъемлющую любовь которую эта женщина испытывает к своему единственному ребенку, сейчас верю безоговорочно. Она, как и я, готова отдать жизнь за него. Она уже умирает. И снова моя душу сминает невыносимое чувство сострадания. Оно примыкает к моим собственным переживаниям и сражает меня такой мощью, что я уже не могу сдержаться. Поймав в полный горе взгляд Людмилы Владимировны, с рыданиями бросаюсь к ней и крепко-крепко обнимаю. Она, если судить по оцепенению в теле, от такого поступка теряется, но не отталкивает меня, а спустя мгновение от должно быть, замерзает, потому что она обнимает меня в ответ, даже гладит ладонью по голове. Мне так жаль, простите меня, простите. И за то, что летела сюда, не посоветовавшись ни с кем, и за то, что собиралась свидетельствовать против нее, и за то, что подвергла опасности жизни многих людей. «Не ты это начала». В ее голосе траур и мрак, но именно эту фразу я запомню до конца своих дней. Это признание важно для нас обеих. Выдать его в этой ситуации мог только очень сильный человек. А дальше мы садимся на стулья у стены и принимаемся ждать. И это мучительное ожидание такое долгое, что кажется, будто кто-то умышленно растянул каждую секунду в час. Время просто стоит на месте, а ты за этот чертов период столько всего переживаешь, «Сколько не пережил за год!» Все будет хорошо!» На этот раз эту фразу произносит Тимофей Ларионович, с улыбкой похлопывая меня по ладони. «Мы еще отпразднуем нашу победу. Все вместе. С Александром. Иначе никак. Обязательно!» — шепчу я. Ничего больше сказать не могу, потому что в этот момент открывается дверь из операционных, и к нам выходит врач. Взрослый мужчина. Но он смотрит на Георгиеву, и выглядит при этом так, словно боится ее. Людмила Владимировна обращается к ней по имени-отчеству, и мы все замираем, даже подскочившие на ноги парни. Думаю, после сегодняшней ночи вы будете праздновать 7 декабря, как второй день рождения сына. Шум от наших выдохов сливается в одну выразительную реакцию, после которой мы переглядываемся, начинаем смеяться и плакать от радости, восхвалять Бога и обниматься».